Голова 234. Тэн Хаянь. Два дня спустя юноша со зловещей аурой, исходящей от всего его тела, прибыл сюда и с мрачным лицом оставил с наколышущуюся флору под своими ногами. Этот юноша был тем самым культиватором, который направился сюда из страны Хуфань. Если бы кто-то узнал, что этот человек преодолел расстояние от страны Хуфань до внутреннего моря демонов всего за несколько месяцев, он бы ужаснулся. Расстояние было невероятно огромным. Даже лорду-демону Дуань Мудзе с его уровнем культивации на стадии формирования души пришлось использовать древнюю телепортационную формацию вместо того, чтобы лететь самостоятельно. Однажды он сказал, что если бы он решил полететь, то даже с его уровнем культивации для того, чтобы добраться до внутреннего моря демонов, ему потребовались бы сотни лет. Таким образом, скорость этого юноши была просто на невообразимом уровне. На самом деле причина, почему этот юноша попал попался -то так быстро, не имело ничего общего с его уровнем культивации, находящейся сейчас на стадии трансформации души. Это в основном связано с секретной техникой его семьи, техникой поиска небесного призрака. Эта техника использовала множество аватаров, которые рассылались в разных направлениях, а затем они сливались вместе, и все расстояние, что они прошли, проходилось с основным телом. Таким образом, его скорость была увеличена в тысячи раз и позволила ему прибыть сюда всего за два месяца. Взгляд юноша был мрачным, когда он смотрел на растительность под своими ногами, а его тело медленно опускалось. Когда он приземлился, все растения оставались неподвижными, как если бы они были мертвы. Он внимательно посмотрел на сломанную формацию телепортации и сразу понял, что она была настолько сильно повреждена, что была почти полностью разбита и не подлежала восстановлению. Эту формацию телепортации можно было считать потерянной. Юноша тайно вздохнул и пробормотал про себя. На этой планете не так много людей, которые могут открыть мою сумку. Просто если я с моей нынешней нестабильной культивацией не вернусь на мою родную планету в ближайшее время, моя культивация упадет еще больше. Он слегка нахмырился и исчез. Континент Кунмен — один из шести основных континентов планеты Судзаку. На континенте Кунман расположены бесчисленные страны культивации, но большинство из них были первого или второго рангов. Стран, которые достигли третьего ранга, было гораздо меньше, но еще меньше было стран четвёртого ранга. Их было всего несколько. В конце концов, ресурсы на этом континенте были слишком бедны. На границе континента Кунмэна и Море Демонов был небольшой пограничный город. Этот город был не очень большим. Самый сильный человек там был только на стадии формирования ядра. Однако в этом городе существовала древняя телепортационная формация. Внезапно эта формация телепортации засияла, и вскоре из нее вышла фигура Ванлиня. После того, как он появился, то сразу же разослал свое божественное сознание и проверил весь город. В этот момент каждый в городе ощутил, как холод пробежал по его спине, но это чувство ушло так же быстро, как и пришло. Ванлинь вернул свое божественное сознание, а затем ищет с места. То он двигался в соответствии с картой в его голове. После того, как он оказался до тысячи лет города, то хлопнул по своей сумке, и перед ним появилась комариная тварь. Ван Алинь прыгнул ей на спину и послал сообщение божественным сознанием. Комариная тварь тут же издала рев и быстро понесла его прочь. Путешествие проходило очень быстро, и вскоре Ван Алинь с помощью своего божественного сознания обнаружил несколько мест вокруг себя, где собралось большое количество культиваторов, и было очевидно, что в этих местах должны находиться различные секты. Ван Линь останавливался и продолжил свой путь. За 10 дней он пересек несколько стран культивации второго и третьего рангов. прежде чем, наконец, прибыл в место, к которому стремился в этот раз второй формации телепортации. С помощью этой формации телепортации он сможет быстро преодолеть расстояние между ним и страной Джао. Тем не менее, когда он был в тысячи лет от формации телепортации, то начал медленно хмуриться. Местонахождение этой формации на карте нефритового талисмана четко обозначено как «Пустынная гора». Но Ваналин своим божественным сознанием ясно мог ощущать, что в этом районе были построены бесчисленные здания, от которых распространялись всплески духовной энергии. Было ясно, что в настоящее время это место стало благословенной землей культивации. Во время его проверки с помощью его божественного сознания он увидел, что за пределами главного зала этой секты находились несколько слабых молодых людей, чьи взгляды были полны решимости, а перед ними стояли несколько учеников в стадии конденсации ци. Было ясно, что они проводили церемонию поступления. В то же время на горной тропе в центре этой вершины было еще несколько молодых людей, упорно поднимающихся в гору. Глядя на знакомого сцену перед ним, Ван Линь ощутил некоторое сожаление в своем сердце. Он не знал, что из себя представляет секта Хэн Юи в эти дни. Хотя его чувства к секте Хэн Юи не были глубокими, это все же была секта, которая привела его в мир культивации. Ван Линь летел на спине комариной твари к секте со сложными чувствами в сердце, когда до секты оставалось около столи, Внезапно появилась световая завеса, испускающая вспышки мягкого света, не позволяя Ванолиню проникнуть в секту. Прежде чем Ванолиню успел что-то предпринять, комарина и взревела и пронзила световую завесу своим острым хоботком, затем зверь сделал глубокий вздох, и световая завеса, сильно исказившаяся, издала хлопающий звук и развеялась в воздухе. В результате выражения некоторых культиваторов формирования ядра из этой секты, которые находились в уединённой медитации, вдруг изменились. Друг за другом они быстро вышли из своих скрытых пещер и ошеломленно уставились на Ван Линь и комариную тварь под ним, приближающихся к ним издалека. Они быстро закричали на учеников, чтобы те остановили церемонию, и быстро направились в переднюю часть главного зала почтительно ждать прибытия Ван Линя. В тот момент, когда Ван Линь прибыл, три культиватора формирования ядра быстро подошли и почтительно сказали «Мы приветствуем старшего!» Все трое были в ужасе. Хотя Ванри не испускал никакой духовной энергии, они чувствовали давление от него, которое заставляло их сердца дрожать. В особенности ужасный монстр, находящийся у ног этого человека, заставил всех троих втайне насторожиться, опасаясь, что они могут вызвать недовольство другой стороны и навлечь на себя крупные бедствия. Среди трёх культиваторов формирования ядра было двое мужчин и одна женщина. Помимо одного из мужчин, у которого были белые волосы, другие двое выглядели очень молодыми, особенно женщина-культиватор. Она была очень красивой и грациозной. Тем не менее, нельзя судить о культиваторах по их внешнему виду. Просто посмотрите на Ван Линя. Несмотря на то, что он был похож на юношу, ему было уже более четырехсот лет. Выражение Ван Линя было спокойным, когда он посмотрел внутрь их и спросил. «Что это за секта?» Старший среди этих трех быстро и почтительно ответил. «Старший, наша секта называется Цзэйунь. Если старшему что-то нужно, мы сделаем все возможное, чтобы помочь». Ван Линь посмотрел на человека и спокойно сказал. «Здесь раньше была древняя телепортационная формация. Существует ли она?» Старик был ошламлён, он задумался немного и сказал. «Старший, здесь нет древних телепортационных формаций». В момент, когда он закончил говорить, то ощутил, как холод пробежал вниз по его спине. Вся аура Ван Линь внезапно похолодела, когда он медленно спросил. «Вы уверены?» Лоб старика покрылся холодным потом, Подумав немного, он уже собирался заговорить, но изящная женщина-культиватор оборвала его и сказала живым голосом. «Старший. Древняя телепортационная формация была на вершине горы?» Взгляд в Ваналине упал на женщину-культиватора. Хотя ее внешний вид не мог сравниться с Лимован, она все еще была довольно красива, особенно её лицо, которое было белым, как нефритовый талисман. Встретившись со взглядом в лицо женщины слегка покраснело. Она быстро сказала. «Старший. «Если эта древняя телепортационная формация находится на вершине горы, то младшая знает об этом?» «Веди!» Ван Линь полетел к вершине горы. Женщина быстро последовала за ним. Оставшиеся два культиватора формирования ядра поколебались немного и тоже последовали за ними. Женщины, указывающие путь, они вскоре пришли к месту на вершине горы, где стоял элегантный павильон, по углам которого висели колокольчики, и когда дул горный ветерок, раздавался чистый и приятный звон. После того, как женщина-культиватор приземлилась, ее лицо покраснело, когда она сказала. «Старший. этот дом младший. Много лет назад этот горный хребет не принадлежал моей секте Цзюнь, именно поэтому старший брат не знает об этой древней телепортационной формации. Младшая случайно обнаружила, что в комнате был потайной ход, и только после долгих исследований я поняла, что под этим зданием была древняя телепортационная формация». Ван Рин кивнул. «Раньше, когда он просканировал область своим божественным сознанием, Он проверил это место, но ничего здесь не нашел. Теперь, проверяя его вблизи, он просканировал его божественным сознанием и сразу нашел небольшое колебание духовной энергии под землей. Очевидно, что кто-то использовал технику, чтобы скрыть следы древней телепортационной формации. Он был шокирован. Надо сказать, что в соответствии с картой это была лишь страна культивации второго ранга, но все же здесь была использована магическая техника, которая почти смогла обмануть его божественное сознание. Под руководством женщины-культиватора они вошли в павильон. В тот момент, когда он вошел, его встретила волна аромата. Внутри все выглядело очень изящно и очень женственно. Взгляд ван Линя пробежался по комнате, пока не упал на экран возле стены. Недолго задержав на нем взгляд, он быстро отвел его в сторону со спокойным выражением лица. Лицо женщины-культиватора покраснело еще больше. Она использовала момент, пока ее два старших брата еще не вошли в дверь, чтобы придвинуться к экрану и убрать почти прозрачное нижнее белье. которая висела на экране. Она опустила голову, ее лицо было красным, и она не смела смотреть на Ваналине. Ванолинь сделал вид, что ничего не видел. Под руководством женщины-культиватора они пошли к формации телепортации. Несмотря на то, что он выглядел очень спокойным, Ванолинь был постоянно на страже. Если что-нибудь пойдет не так, то он будет действовать без каких-либо колебаний. Под павильоном Ванолинь увидел древнюю телепортационную формацию Она, казалось, была в хорошем состоянии и была пригодна к использованию. Хлопнув по сумке на поясе, Ван Ринь вынул два внутренних ядра духовных зверей низкого уровня и бросил их женщине-культиватору, сказав «Создайте таблетки с их помощью. Они помогут при культивации». Женщина-культиватор посмотрела на внутренние ядра, и её сердце душа затрепетали, а на лице появилось выражение дикого экстаза. Духовная энергия этих внутренних ядер будоражила, что было редкостью в ее жизни, Такое сокровище, если она очистит таблетки из этих ядер и примет их, определенно помогут довести ее культивацию до поздней стадии формирования ядра. Она осторожно взяла их в руки и бережно поместила в свою сумку. Два других культиватора формирования ядра не могли сдержать зависть в своих глазах. Ван Линь бросил взгляд на этих двоих, а потом повернулся к формации и взмахнул правой рукой. Тут же вокруг него поднялся черный туман, закрывая обзор людям снаружи, после чего он достал духовный камень высшего качества. И поместил его в отверстие в центре древней телепортационной формации, активируя ее. Как только внутри формации появились всплески света, Ванлини сейчас в ней. Женщина-культиватор посмотрела на пустую формацию телепортации с оттенком меланхолии в своем сердце. Вдруг она вспомнила что-то, и ее лицо снова покраснело.